Глава восьмидесятая Эрман Мондрие смотрел на нее удивленно. Ее одежда была перепачкана угольной пылью и вся в кровавых пятнах. Глаза покраснели, и при каждом движении от нее исходил запах дыма. «Боже мой, Абигель, что случилось? Ты ранена?» Она напряженно следила за его реакцией. «Все в порядке. Ничего страшного. Пожалуйста». отыщи для меня одно досье. Это очень важно». Немного поколебавшись, судмедэксперт кивнул, отложил бумаги и вернулся за стол. Он включил свой компьютер, нажал какие-то кнопки на мобильном телефоне и положил его рядом. «Слушаю тебя». «Это касается трупа, найденного в багажнике Кангу». Эрман поднял бровь. «Что ты, собственно, хочешь знать?» «Я хочу увидеть рентгеновские снимки, в частности, левой берцовой кости. Ты можешь показать мне те, что хранятся в твоем компьютере, или те, которые находятся прямо у тебя за спиной в одной из этих папок». Эрман Мандрие был не склонен выказывать свои эмоции, но Абигель почувствовал, что он вдруг занервничал. Он откинулся на стуле, помолчал и снова наклонился к столу. Приподнял стопку папок, достал одну и повернул ее к своей собеседнице. «Вот копия отчета о вскрытии. Там все. Смотри. Мне нужен не отчет. Мне нужны снимки. Те оригиналы, которых я смогу найти в досье рентгенолога, если захочу. Или он тоже замешан?» «Замешан? Что ты несешь?» Абигель открыла судебно-медицинский отчет и нашла часть, касающаяся анализа скелета. Торопливо пробежала ее глазами, захлопнула папку и отшвырнула ее на стол. Эрман Мандрие загородил ей дорогу, когда она направилась вглубь кабинета. Быстрым движением она схватила со стола нож для разрезания бумаги и приставила к его груди. «Если ты меня не пропустишь...» И не дашь посмотреть эти проклятые снимки? Я воткну его тебе в брюхо. Клянусь, я это сделаю. Мандрия понял, что это не шутки и что она не в себе. Он отошел в сторону. Не делай этого. Поглядывая на него краем глаза, она принялась рыться в аккуратно уложенных папках. Ей не понадобилось много времени, чтобы найти нужную, которую она положила на стол и стала просматривать. Я хорошо помню ту ночь, когда мы с Фредериком приехали на вскрытие. Левая нога трупа была отделена от тела, и ты положил ее на другой стол. Не потому ли, что я могла увидеть шрам на бедре? Да что ты несешь? Запах был такой ужасный, что мы с Патриком Лемуаном вышли. Но Фредерик остался с тобой. Что вы сказали друг другу? Эрман Мондрие молча стоял посреди кабинета, свесив руки вдоль тела и холодно смотрел на Абигель. Молодая женщина нашла нужные снимки, подняла один к свету. Сердце ее разбилось, когда она увидела на левой берцовой кости прямоугольную металлическую пластину. «Это был он. Труп в багажнике. Это был мой отец». Она без сил опустилась в кресло, совершенно раздавленная. Он был ранен во время одной операции. Тогда-то он и познакомился с Фредериком. Они вместе лежали в больнице и... Руки ее задрожали, она сжала ими колени. «Фредерик попросил тебя скрыть этот стержень, прежде чем мы войдем в зал вскрытий, да? И тогда ты отделил ногу от тела. Боже мой!» «Не говори мне, что это он, Эрман. Не говори, что это Фредерик выпустил пулю в голову моего отца, что он разбил ему лицо домкратом, а потом попросту сбросил в реку». Эрман подошел к ней. «Тебе нехорошо. Ты бы лучше...» «Те два трупа, которыми заменили мою дочь и моего отца, они были из твоих чертовых ящиков морга, да? Моя Леа в руках Фредди уже больше полугода!» «А ты... ты все знал!» Судмедэксперт был теперь лишь тенью самого себя. Он протяжно вздохнул, словно смирившись. «Что тебе известно?» «Что мой отец скрывался от типов, которые хотели его убить?» «Что он промышлял наркоторговлей и что больше 30 килограммов кокаина были зарыты в лесу недалеко отсюда?» «Что он опоил нас пропидолом, Лео и меня?» в ночь аварии, что он хотел, чтобы все считали его и мою дочь мертвыми. Медик несколько секунд помолчал. Тебя вряд ли утешит, если я скажу, что мне не дает покоя эта история, что я не сплю ночами, что каждый день, когда сюда заходят полицейские, я только что не обделываюсь от страха, что это за мной, что все кончено. И в то же время мне хочется все рассказать. «Потому что я так больше не могу!» Он покачал головой. Эта история так скверно обернулась. Это был всего лишь вопрос времени. И, кажется, время пришло. Он долго смотрел на рамку с фотографией на своем столе, потом поднял глаза на свою собеседницу. «Я расскажу тебе правду».